Глава шестнадцатая. Смерть смотрителя тюрьмы. Относительно тела мы можем сказать, что черт может обитать в нем двояко, сообразно с тем, живет ли человек в грехе или в благодати. Что касается первого, то следует заметить, что человек вследствие всякого смертного греха попадает в рабство к черту и находится в его власти также, как корабль несущийся по волнам бескормчего черт может также войти и обитать полностью в человеке, как это мы видим на примере бесноватых. Одержимость это касается более наказания, чем вины, как мы это увидим впоследствии. и демоны могут обитать по низпоевидимому промыслу бога как в людях, которые находятся в божьей благодати, так и в таких, которые стоят вне ее. Яков Шпренгер, Генрикус Инститор, Молот Ведьм, Часть тысяча 1487 год. а год. -а, а Что это означает? Кто вы? Что вам надо? С ужасом примемлил Смотритель. Лонго Дероси сильно испугался неожиданной смерти охранника. От ужаса его лицо покраснело и покрылось испариной. Глаза были готовы вывалиться из орбит, а зубы застучали так, что их лязг отчетливо слышался в тишине тюремных сводов. Он прижался к холодной и сырой стене темницы и сполз ней до самого пола. Безумный взгляд смотрителя, затуманенный опием, остановился на еще теплом теле надзирателя, истекающего кровью и дергающегося в конвульсиях. Руки умирающего пытались схватить в воздухе призрачные предметы, а ноги стучали деревянными каблуками о камни пола тюрьмы. Его рот открывался и закрывался без звука, выпуская тонкие струи крови. «Очнитесь, сеньор тюремщик! Вы же живы! Пока живы! Впрочем, будете существовать и дальше. Грешите столько, сколько вам заблагорассудится!» но если поможете мне от вас пока ничего не нужно кроме сопровождения по коридорам темницы уверен что вы знаете здесь все кто сейчас одержится в тюрьме и где находится узник откройте секреты строго потребовал тадео узяв смотрителя за плечо сеньор лонгоддероси поднял взгляд на мага и прочел в его глазах свирепую уверенность в действиях и готовность убить любого, кто посмеет остановить на пути к цели. Но «Ну, это же предательство и разглашение служебной тайны, дрожащими губами пробормотал смотритель. Тадеу вздохнул с ледяной улыбкой и с легкой ноткой сарказма ответил: "Вы, сеньор Дероси, в последствии многочисленных смертных грехов уже давно забыли Создателя и Творца". «Попали в рабство к демонам ада и находитесь в их власти. Вы, как корабль, несущийся по волнам безкормчиво. Ваше тело и бесноватая душа – дом греха. Поэтому еще одно малое предательство будет незаметно среди кучи мерзостных поступков. Лучше помочь мне, чем составить компанию этому мертвому надзирателю». Джузеппе улыбнулся словам своего господина. Он, как только вошел в тюрьму, сразу же закрыл входную дверь на засов. Слуга уже полностью привык к неожиданным событиям, которые происходят в местах, где появлялся его господин. Его нисколько не удивил и не вызвал никаких эмоций очередной труп врага, вставшего на пути Тадео. Поэтому в момент рассуждений мага о порочности души смотрителя, он с интересом ждал развязки, очередной человеческой драмы. «Точно не уверен, преступник ли находится здесь или просто невиновный человек. Однажды я видел узника. Это, скорее всего, карлик, уже очень мал ростом, и он сидел в пыточной и беседовал с иезуитом Матео Ди Бенконе как давний товарищ. Мне даже показалось, что они распивали вино», ответил Лонго Дероси, немного успокоившись. Смотритель решил оказать всяческую помощь своим ночным гостям в надежде на обещанную гарантию жизни. «Подобного не может быть. Скорее всего, вам померещилось. Старые стены таят в себе страдания и боль людских душ, а они, в свою очередь, вызывают иллюзии. Ведите меня в пыточную, туда, где обычно содержатся пленники. Предупреждаю». «Если я сочту хоть один из ваших поступков предательским, вам не сносить головы», – предупредил маг. «Мне нужны гарантии моей неприкосновенности», – ответил смотритель, поднимаясь с пола. «Если вы будете соблюдать приличия, то останетесь при здравой памяти и будете продолжать вашу грешную жизнь. Но желание торговаться со мной приведет вас к скорейшей смерти». заявил Тадео, усиливая свои слова тумаком по спине. Смотритель вздрогнул от крепкого удара, однако не возмутился и нехотя двинулся вглубь тюрьмы. Они спустились с первого, верхнего яруса на следующий, второй, располагающийся ниже, и оказались возле большого овального отверстия. Сверху с потолка, через это отверстие, свисала веревочная лестница, позволявшее проникнуть на самое дно подземелья. «Тайные камеры для специальных узников в самом низу», тихо заявил Дероси. «Я спущусь первым. Вы следуете за мной после того, как я дерну за лестницу. Это будет сигналом к действию», – приказал Тадео. Он спустился вниз, держа большую свечу, смутно освещавшую пространство. Кругом стояла тишина. Только где-то капала вода, гулким эхом отражаясь под сводами подземелья. Выждав немного времени, тадео пудал условный сигнал, после которого начали спускаться Джузеппе и Лонго «Куда далее?» – тихо уточнил маг, когда смотритель оказался перед ним. «Следуйте за мной. Я буду вести вас очень осторожно и жду от вас исполнения обещания». прошептал Лонго Дероси и направился в глубь темницы. Некоторое время они очень медленно двигались при свете свечи, соблюдая осторожность и тишину передвижения, периодически останавливаясь и прислушиваясь к звукам. Маг помнил, со слов смотрителя тюрьмы, что где-то есть еще один охранник, монах-доминиканец, тот, кто должен был находиться в пыточной. Лонгодероси строго исполнял договоренности и не пытался обмануть Тадео, обнаруживая их присутствие в подземелье. Вскоре они почувствовали запах дыма, а затем увидели слабый луч света, пробивающийся через щель между дверью и косяком. Смотритель остановился и молча указал рукой на крепкую деревянную дверь, сбитую из толстых досок. «Здесь пыточная!» Тихо прошептал он. Тадео подал сигнал своим спутникам отступить в темноту, а сам несколько раз стукнул дверь ногой. Удар гулка раскатился по подземелью. Послышались шаги. Кто-то подошел к двери и раскрыл ее. Свет от костра, горевшего в пыточной, и факел в руках осветили монаха, стоящего в проеме. «Кто тут? Именем инквизиции? Назови!» Громко заявил доминиканец. Далее он не договорил. Длинный нож для забоя скота остановил его речь, нарушив голосовые связки. тадео перерезал горло стражу пыточной, и безвольное тело инквизитора упало прямо в проем двери. — Благодарю вас, маркиш Шакс и граф Андромалиус, за исполнение просьбы, — прошептал тадео переступая через хрипящего. и бьющегося в последних судорогах монаха. Не обращая на него внимания, Мак прошел вперед в поисках аптекаря Уго. Джузеппе поднял факел из бледных рук умирающего монаха и последовал за хозяином, не забывая следить за Лонго Дероси. Взору вошедших предстало помещение, наполненное всяким орудием для причинения боли и проведения пыток. Посреди него горел костер, поддерживая некоторое тепло и спасая от сырости. В клетке, стоящей возле одной из стен, на толстой подстилке из чистой соломы, лежал полный человек с еле заметным округлым горбом, ростом в три локтя с небольшим. Его голова заросла длинными седыми кудрявыми волосами, плавно переходящими в бороду. Круглое и излишне широкое лицо было испугано и напряжено. Острые глаза из-под густых седых ресниц смотрели на неожиданных гостей, пытаясь понять цель ночного визита. Пристальный взгляд перебегал с трупа убитого монаха, лежащего в проеме, на Тадео, джузепа лонго и обратно. Изъеденные морщинами, покрытые болезненными бугорками и ямочками крючковатый нос, провисшие щеки, квадратный подбородок, Вдруг налились нездоровые краснотой, видимо, от повышенного давления крови, желчи и мочи. Увидев ночных гостей, карлик встал на кривые ноги, и на его лице отразилось неподдельное изумление. «Ты, Уго, маг Ордена Падшего Ангела, содержащий аптеку у форума?» — уточнил Тадеу, подойдя к клетке. «А кто ты, неизвестный человек?» В свою очередь осторожно уточнил Карлик. «Я тот, кто хочет помочь тебе. Нас связывает вера в синего падшего ангела. Я пришел сюда по просьбе Антонио и Йорна. Знаешь ли ты их?» – ответил Тадео. Ему и так было понятно, что Карлик является магом Уго, но он желал еще раз убедиться в этом, дабы не допустить ошибки. «Да, это я!» Слава великому Создателю Вселенной, слава падшему ангелу Денице, да простит его Создатель. Конечно, я знаю мага Антонио и мага Йорна. Я ждал тебя, мой брат, верил нашего господина, правителя ада Люцифера. Я очень устал от пыток и оскорблений, еще бы день инквизиторы могли сжечь меня на костре или разорвать на дыбе. Я никого не предал и ни одним словом не выдал тайн Ордена. «Скажи мне, как тебе обращаться?» – как можно не заявил Уга. У него создалось предположение, что кто-то один из них – маг Ордена Падшего Ангела. Карлик всячески показывал свою незащищенность, старая вызвать у присутствующих иллюзию сострадания и заботы. Но Тадео не замечал подобных действий, окрыленной своей победой. Он уже не желал затруднять себя излишней проверкой узника. «Падший ангел помог тебе выжить в руках инквизиции, а это означает, что мы на правильном пути. Ты можешь обращаться ко мне по имени. Меня зовут Тадео», — ответил маг. Молодой человек взял топор, лежащий возле костра, и сбил огромный замок, висящий на двери клетки. Уго и сам мог открыть запор на решетке, так как имел ключ со дня подписания договора о своем предательстве, но ему было очень важно обмануть тадео и сохранить иллюзию страданий, поэтому незаметно для окружающих он спрятал ключ от замка глубоко в сена на котором лежал прежде аптекарь понял что эти люди пришли чтобы спасти его. он вспомнил о своем недавнем предательстве. Тут же страх и совесть заскребли в душе старого еретика. Совсем не обязательно признаваться в грехах, если они не выявлены. Пусть Люцифер рассудит, нужен ли я ему. Думаю, мне удастся обмануть и этих людей, как прежде надул Матео Дибенконе. Я очень хочу жить без всяких обетов, клятв и поисков гримуаров, подумал аптекарь и изобразил на своем лице огромную радость от встречи. Единственное, что его беспокоило, так это взгляд смотрителя тюрьмы. Уго узнал его. Многие в Риме были знакомы с сеньором Лонго Дероси. Тюрьма в городе была всего одна, поэтому хозяин этого заведения был известной личностью. Уго припомнил, что однажды смотритель издали видел его за столом рядом с езуитом Матео Бьянконе. В этот день сеньор обещал вскоре выпустить его из тюрьмы, как только кто-то из ордена падшего ангела появится в аптеке на форуме и попадется в руки иезуитов. Так и произойдет освобождение. Тогда они обсуждали дела, задачи, стоящие перед Уго. Их беседа была спокойной и дружеской, за кружками хорошего вина... в то время как смотритель прибыл к Матео Ди Бен для обсуждения каких-то вопросов. Суть разговора Уга не слышал так как иезуит не позволил этому человеку пройти в пыточную, а сам вышел к нему, и разговор состоялся в проеме двери. Старый маг надеялся, что этот смотритель тюрьмы уже не помнит той мимолетной встречи. Его беспокоило разоблачение, так как всем известно, что тюремная клетка, улыбки и вино были несовместимы между собой. Все это время Лонго Дероси внимательно наблюдал за происходящим, не говоря ни слова. Однако его взгляд был напряженным, видимо, он о чем-то думал. «Как поживает уважаемый Мак Антонио из Люгурии? Жив ли мой брат, маг Йорна из Витербо?» уточнял Уга с притворной дружей в голосе. Антонио умер своей смертью, а Йорна стал жертвой борьбы. Ищейки из СТД настигли его, и он закончил свой путь на земле. Души обоих уже в Аду, только каждый на своем круге наказаний. Сможешь ли ты идти самостоятельно? – уточнил Тадео у Уго, открывая дверь клетки. Да, друг мой, смогу. Только приход дает мне силы, несмотря на пытки. «Инквизиторы не лишили меня воли. Искренне жаль, что оба моих брата закончили земной путь. Позволь высказать тебе свои соболезнования», — заявил аптекарь. Он открыл дверь и устало вышел из клетки. Затем, немного прихрамывая на кривых ногах, подошел к тадеу Молодой человек наклонился, и старый маг обнял его, насколько позволял его небольшой рост. На самом деле Уго чувствовал себя достаточно хорошо. Хромота была напускная, и он по-прежнему всеми способами желал вызвать сочувствие у спасителей. После того, как карлик подписал документ о добровольных показаниях, его больше не пытали. Раны ежедневно обрабатывались лечебными мазями. Через неделю Уго уже почти полностью восстановился. в клетке он лежал не по причине своего презренного содержания, а потому что там была хорошая и свежая солома, да и спать в пыточной больше было негде. Замок на клетке он закрыл в целях безопасности, когда расслышал чьи-то незнакомые шаги и как оказалось, был прав. "Ответь мне, брат Уга. Сеньор Лонгадиросси утверждает, что ты состоишь в приятельских отношениях с иезуитами". «Так ли это?» — уточнил Тадео, помня о сомнительных предположениях смотрителя тюрьмы. «Как он смеет говорить такие пакости? Этого никогда не было и быть не могло. Иезуиты и я — извечные враги. Они уничтожают наш орден, убивают братьев. Любая дружба с ними была проклята нашим ангелом Люцифером». Возмутился Уга, брызгая слюной и тряся большой головой. Видя такое показное негодование со стороны карлика, Лонго Деруси рассмеялся от души. Он сделал несколько шагов к яростно отрицающему свою дружбу с иезуитами и аптекарю и заявил. «Конечно, я не совсем понимаю, что здесь происходит. Мне не хочется ссориться с инквизицией, но я всегда отвечаю за свои слова». «Что-то здесь не так. Я своими глазами видел». Смотритель тюрьмы не договорил, так как произошло неожиданное. Понимая, что подозрения лягут тяжким пятном на него, Уго решил устранить возникшие препятствия в виде неугодного ему свидетеля. Он схватил стоящие у стены трехзубые вилы на короткой ручке и метнул их в лонгодеросе. Несмотря на свой почтенный возраст и небольшой рост, аптекарь обладал знатной силой. Вилы острыми зубьями впились в грудь любителя снадобий из человеческой плоти, пробив тщедушное тело. Лонго хотел что-то сказать, но кровь хлынула изо рта, и он упал на грязный пол пыточного подвала. «Я не потерплю упреков в предательстве!» «Каждый, кто позволит сомневаться в моей честности, почувствует руку возмездия», – закричал Уго, демонстрируя искреннее возмущение. Джузеппе достал шпагу, не зная, как реагировать на агрессивное поведение карлика. Он опасался, что тот нападет на сеньора или на него самого. «Будь спокоен, Джузеппе. Люди совершают разные поступки». «У меня нет оснований не доверять нашему брату Уго», – приказал Тадео. Однако, посмотрев на Карлика с некоторым подозрением, маг уточнил. «Зачем ты сделал это? Если ты лжешь, то все равно настанет момент и придется платить по счетам. Если говорил правду, тем более не нужно было этого делать. Мне рассказали о тебе много хорошего, и поэтому я прощаюсь и странный поступок». Жизнь этого человека не вернуть, его душа уже на пути в ад. Он заслужил такую смерть. Но теперь нам надо поспешить. Сюда могут прийти нежелательные гости. Пойдем на свободу. Он возмутил меня своими подозрениями. Я столько выстрадал, находясь в клетке, что не смог сдержать себя. Немного виновато заявил карлик. Тадеу ничего не сказал, взяв факел. Он направился к выходу. «Так вот какой ты, Мактадео, воспитанник Антонио. Силен, молод и храбр. Возможно, у тебя получится разыскать гримуар и найти новое государство для возрождения Ордена. Но это все уже без меня. Я желаю только одного – покоя», – думал Уга, шагая за молодым человеком. Он решил, если удастся скрыться из Рима, пока не предавать своего спасителя Тадео, Уго надеялся затеряться в горах Италии или скрыться в какой-нибудь другой стране. Для этого у него имелись знакомства с несколькими семьями люцифериан в разных уголках Европы, тайно продолжающих верить в восшествие Люцифера на небо и тщательно скрывающих свои мысли от властей. У них можно было пережить первое время, переходя из одного государства в другое, от одной семьи к следующей. Ему было понятно, что если он начнет служить иезуитом, то настанет время, и его жизнь закончится плачевно. Желания ехать в федерацию королевства польского и великого княжества литовского у него совсем не было. Конечно, существовал шанс заслужить благодарность от Маттео Дибенконе, рассказав ему о случившемся, как только удастся. Но очередное предательство не гарантировало жизни. Его могли обвинить в хитрости, пособничестве чародеям и казнить. Уга принял решение спрятаться ото всех. От Ордена Падшего Ангела, от Инквизиции и от Иезуитов. Это казалось ему самым правильным в случившейся ситуации. Вскоре он поднялся на второй уровень. Успешно воспользовавшись веревочной лестницей, после этого последовали на первый уровень. Если этот молодой маг по имени тадеу не обвиняет меня, значит он ничего не знает о моем предательстве. Мне удалось обмануть обоих и Матео Ди Бенконе и его. Думал Уго, следуя за магом. Тадеу вдруг остановился и круто развернувшись, задал вопрос. «Прежде чем мы выйдем на свободу, скажи мне, что стало причиной твоего пленения?» «Как враги из Ордена Хранителей Смерти узнали о тебе? Как они смогли вычислить тебя среди двадцати тысяч жителей Рима?» «Я не знаю. Когда задерживали, я услышал, что инквизиторы говорили о каких-то перехваченных письмах от мага Йорна из городка Витерба ко мне». «Видимо, эти сообщения стали причиной моего провала. Клянусь всеми кругами ада, я говорю истинную правду», – уверенно заявил Уга. Он надеялся, что если Йорна уже мертв, то никто не сможет выявить обман в его словах. «Как тебе известно, предательство – это самый страшный грех. Рядом с ним ходят пороки». «Коварство, лицемерие, хитрость и многие другие. Я надеюсь, что ты, как маг Ордена Падшего Ангела, понимаешь, какова расплата за предательство?» – спросил Тадео, посмотрев в глаза Уго. Взгляд мага проник в сознание аптекаря, сея страх в его мозгу и душе, пытаясь выяснить правду. Тадео мысленно создавал у старого мага иллюзию покаяния. заставлял его признаться во лжи и обмане. Это действие могло бы увенчаться успехом, если человек не был защищен знаниями магии. Но Уго являлся опытным и бывалым. Он прекрасно знал, как справляться с иллюзиями. «Я знаком с карой за грехи, и я знаю, что ждет предателей. Мы с тобой служим одному и тому же падшему ангелу». Пусть он и рассудит, кто виновен, а кто нет. У тебя нет права упрекать меня. Я тоже могу тебя упрекнуть в том, что ты не сохранил жизнь Антонио и Йорно», — строго заявил Уга. «Пусть пока будет так. Что известно тебе о похищенной из нашего ордена рукописи под названием «Заклинания принцев ада и их слуг» или «Конституция папы Гонория Великого»?» уточнил Тадео, внимательно наблюдая за поведением Угу. «Слышал, что она находится в Риме, в новой папской библиотеке. Только как охраняется и где конкретно спрятана, я не знаю. Мне не хватило времени разузнать об этом. Все, что связано с книгой, покрыто страшной тайной. Стоит инквизиции узнать, что кто-то интересуется этим гримуаром, и тут же упекут в казематы». «Приходилось по крупицам собирать информацию, каждую сплетню изучать и проверять», — ответил аптекарь. «Ты знаешь совсем немного. Создается впечатление, что Бремуар тебя совсем не интересует. Вообще, очень много странного в этом деле и твоем задержании. Пойдем, и я выведу тебя на свободу, а дальше жизнь рассудит». «Провидение и глаза демонов преисподней видят все, что совершают люди», — заявил Тадео, и в его мыслях появилось еще больше сомнений в честности мага Угу. «Демоны все увидят, но место нам уготовано в аду, вместе с падшим ангелом. Не все ли равно, за какие грехи человек попадет в ад? Конец будет один, страдания». Выходит ли душ людей из пресподней никому подлинно неизвестно. Церковь говорит одно. Наставники из Ордена Падшего Ангела всегда говорили другое. Правды никто не знает. Надо же и сегодняшним днем не придумывать себе кумиров, думал Уга, в мыслях оправдывая свое предательство. Как только Тадео и Джузеппе вышли из тюрьмы на Ночную улицу, встречу им немедля появился Аурелио. Видимо, он стоял за каким-то углом дома и ожидал своих друзей. «Могу ли я сообщить важную информацию?» заявил Карлик, как только увидел Тадео. «Конечно, говори», – потребовал маг. Слуга-осмотрителя тюрьмы, Лусио, как только вышли из дома, решил куда-то пойти. Я решил остановить его, набросился и повалил на пол. Когда связал старика, то Лусио умолял меня отпустить его. Он признался, что является агентом иезуитов. «И начал пугать меня карами возмездия. Я вынужден был задушить его», – заявил Аурелио. «Благодарю тебя. Ты оказался очень предусмотрительным. Познакомься, это мой старший товарищ, Уга. Мы спасли его из рук иезуитов», – заявил Тадео. Аурелио удивленно оглянулся вокруг и тут увидел старого толстого карлика с седой длинной бородой, стоящего за спиной Тадео. Аурелио внимательно осмотрел Уга и даже обошел его с разных сторон. «Я знаю, кто ты. Ты аптекарь с форума, но мы никогда не были знакомы, так как форум и Нижняя Субура – разные районы города». «У нас живет всякая отрепие, а на форме более благородные горожане, хотя это совсем не говорит о чистоте их души», – заявил Аурелио. По его лицу было видно, что он обрадовался собрату и желал продолжить общение. «Буду польщен нашей дружбой», – ответил Уга в уголках губ, пряча презрение к случайному приятелю. «Рад, что между вами появляется дружба, Аурелио». «Позаботься об Уго. В течение трех дней спрячь его у себя, а затем ночью выведи из Рима. К этому времени иезуиты перестанут его искать в городе. Куда ты направишься после освобождения?» — уточнил Тадео у старого мага. «Пока не знаю, но я очень благодарен тебе за мое спасение. Я верю, что ты выполнишь свое предназначение. Надежь гримуар». и разыщешь то государство, в котором мы сможем восстановить наш орден», – слукавил Уга. тадео поклонился и, отведя в сторону Аурелию, тайно попросил его. «Завтра поутру я уезжаю вместе с Джулио Дискрибани по делам Инквизиции. Возможно, буду отсутствовать около двух недель. Мои дела в Риме не закончены». Я прошу тебя проследить за лекарем Асклепием и тавернщиком Джина. Кроме тебя, Уга и прокаженного Аполлинария, только они знают меня в лицо. Я мог бы лишить их жизни, но пока они нужны для воплощения моего предназначения. Не беспокойтесь, сеньор, ваша просьба. Это самое малое, что мы можем для вас сделать. Если я узнаю, что они нарушили клятву, то никто и ничто не сможет остановить меня. Я убью их, и отрежу языки», – заявил Карлик, и на его глазах появились слезы о предстоящего прощания. «Он очень смел, умен, предан и хитер, этот Аурелио. Неплохо было бы иметь его в друзьях», – подумал Тадео и с благодарностью обнял Карлика.